Глава 14. За время моего вынужденного отсутствия учебный процесс не стоял на месте, и группа ушла далеко вперёд. Если бы не мои базовые знания, которые даже по меркам первого магического достаточно глубоки, пришлось бы туго. Идеальная память в этот раз выручала, однако я хорошо отдавал себе отчёт, что уже на втором курсе где на первый план выйдут практические дисциплины, все станет в разы сложнее. Большая часть студентов старших и средних курсов, показавших себя достойно во время турнира лиг, сейчас находилась в экспедиции и собирала для пояса различные материалы. Одновременно с этим они прямо в полях проходили и свою практику вместе с преподавателями, отправленными с ними. Но ну, те, кто оглушительно провалился, оказались вынуждены тянуть лямку обычной студенческой жизни, как это было раньше. Разве что сейчас им приходилось заниматься по большей части самостоятельно, так как все сильнейшие маги-преподаватели сейчас были заняты в экспедиции. Моё появление в группе встретили радостными приветственными возгласами. Как ни крути, а мне в последнее время удалось неплохо сдружиться с ребятами, Особенно это касалось дней перед самой экспедицией. Тогда, во время небольшого похода на природу, удалось наладить контакт практически со всеми преподавателями благородных семей. Сейчас группа вовсю готовилась к предстоящим промежуточным экзаменам. Несмотря на то, что в отличие от итоговых, результат промежуточных никак не влиял на окончательное распределение лик, все были взбудоражены их приближением. Можно сказать готовились с удвоенным усердием. Сами по себе дни в университете после не самых спокойных в экспедиции воспринимались для меня как отдых. Единственное, из-за чего приходилось жалеть, так это из-за малого количества природной энергии, разлитой в поясе. После невероятно насыщенной атмосферы новых территорий в поясе я ощущал себя человеком, закованным в тяжелые кандалы. Да еще и это чувство слежки. Постоянно ощущал на себе взгляды нескольких магов из тех, что были представлены ко мне заславскими. На этот раз они уже не пытались скрывать своего присутствия, и я ощущал их даже внутри кампуса Первого Магического. Похоже, Александр Михайлович опасался, что одержимые теперь попытаются отомстить мне. Ну или опасался моих возможных попыток скрыться. Тут оставалось только гадать. Помимо всего прочего, заглянул деканат насчет клуба. С экспедицией и всем прочим я уже давно отложил создание собственного клуба в самый долгий ящик. Но вопрос решить так или иначе было нужно. По правилам университета я обязательно должен числиться где-то. Глупо, но такого клад, ты не мне его нарушать. В деканате выяснил, что мое написанное еще перед отправкой в экспедицию обращение о том, чтобы разрешили создание клуба, лишь с двумя кандидатами и все еще на рассмотрении. Бюрократия, как обычно, внутри университета процветала. Хотя, если подумать, то я припоминал, что декан первого факультета также сейчас должен находиться где-то в экспедиции. И Если так, то ничего удивительного в задержке ответов не было. Примерно в это время мне наконец удалось полностью восстановиться от внутренних повреждений, полученных во время такого неприятного боя с одержимыми, и продолжить полноценные тренировки. Бой с сильным противником продемонстрировал все мои нынешние проблемы. Выносливость отвратительна, а из хороших приемов лишь движение цветения и кое-какие магические фокусы. Остальные приёмы либо требовали основательной подготовки, либо и вовсе были толком не отработаны. И сейчас в полный рост передо мной вставала проблема малого арсенала навыков. Победа над тёмным слишком воодушевила. Я почему-то решил, что движение цветения универсальны, а это всё-таки не так. Поэтому, пока я находился в поясе, решил сфокусироваться на повышении выносливости и отработке вспомогательных навыков в школе Меча, в частности, моей скорости. И тут сразу на ум приходили навыки лёгкого шага. Да, это очень непростая техника, но я рассчитывал на то, что в экспедицию удастся легко освоить её. Главное сейчас заложить хорошую базу. И чтобы меня не отвлекали хотя бы неделю. На что, если честно, я все-таки не сильно рассчитывал. Но чем черт не шутит. В четверг я все-таки не выдержал и отправился в приют, чтобы проверить успехи у ребят и девчат. Пропускать пары не хотелось, конечно, но с другой стороны, времени у меня потенциально сейчас было не так много, и те пары, что я пропускал, нельзя назвать особенно важным. Важно только успеть на следующий день к практической магии, где, как мне сказали одногруппники, сейчас активно шло освоение дуэльных правил. Что-то мне подсказывает, пропускать такое совершенно точно не стоит. Первым делом я наведался к главе приюта, когда добрался до него. Сейчас дети должны были находиться на занятиях, и потому удалось добраться до главы кабинета никем не замеченным, не считая дежурной девочки, открывшей мне дверь. Но, думаю, ей сейчас точно не до меня. Я заметил, как она направлялась к двум куклам, с которыми играла до того, как откликнуться на звонок у двери. «Здравствуйте. Можно?» Постучав в косяк, я заглянул в кабинет главы. А «Андрей!» Старушка, как обычно, сидела за своим столом, изучая какие-то бумаги, и, услышав меня, тут же отложила их в сторону, снимая с носа изящного вида очки в латунной оправе. «Заходи, присаживайся. Как прошло твое путешествие?» Глава была в общих чертах в курсе моего путешествия. Перед тем, как отправиться в экспедицию, я предупредил ее о том, что на некоторое время пропаду с горизонта. Не скажу, что сильно удачно. Неопределенно пожал плечами, я направился к обшитому креслу, установленному напротив стола главы приюта. Сейчас, можно сказать, нахожусь в городе на лечении. «Скоро опять отправлюсь обратно». «Онимаю», – кивнула старушка и, потянувшись к листку, вдруг протянула его мне. «Вот, взгляни». Я непонимающе посмотрел на нее, но все же чуть приподнялся и взял из рук старушки листок, быстро пробежавшись взглядом по заголовку и удивленно еще раз посмотрел на невозмутимо сидящую главу. Не получив от нее никаких намеков, вернулся к тексту. Так-так. Это перевод на солидную сумму. Очень солидную. И он не анонимный, судя по фамилиям, указанным на листке. Приют совсем недавно получил огромные, даже скорее колоссальные пожертвования. Я мысленно выругался. Такие транши отследить можно очень легко и сейчас, уверен. Приют и все его обитатели пристально изучаются великими семьями пояса. Думаю, у всех их один вопрос. Зачем Заславские влили в обычный городской сиротский приют сумму, равную его десятилетнему, в худшем случае, бюджету? Ну, что же, они обещали помочь, и они помогли. Я вынужден был согласиться с этим. Но это совсем же за гранью. Теперь приют фактически связан Заславскими, и все великие и старшие семьи, «Захотят разобраться, в чём же причина такого внимания?» «Вот же...» «Твоя работа!» Прервала откровенно затянувшуюся паузу старушка, продолжая смотреть на меня. «Похоже, что так!» Не стал я спорить, уже примерно понимая, что она мне скажет, и не ошибся. «Я и дети, конечно, благодарны тебе за такое покровительство, но Андрей...» Она сделала глубокий вдох, явно успокаивая себя. Ты же понимаешь, что теперь внимание со стороны всех семей, больших и малых, направлено на нас. Ты уверен, что это не ударит по детям?» Конечно, она сейчас боялась больше всего за своих подопечных. Незримое противостояние сильнейших семей вполне могло ударить и по приюту. На ее месте я бы точно так же беспокоился. Это нормально. «Да, я гарантирую, детям и приюту сейчас ничего не угрожает». Согласно договору, Заславские полностью берут на себя не только обеспечение, но и защиту приюта, а также занимаются трудоустройством его выпускников. Этот пункт договора я проверял несколько раз, и он был точен. На меня посмотрели с некоторым сомнением. Старушка явно не спешила верить моим словам, но немного успокоилась. Да и сумма пожертвования теперь позволяла провести ремонт изрядно обветшавшего здания. Мне было известно, что глава собирала деньги на ремонт приюта уже давно, но всё ещё даже не приблизилась к тому, чтобы собрать всё. И вот он, шанс. «Я верю тебе», — кивнула она. «Андрей?» «Да». Спасибо, эти деньги действительно сейчас очень нужны нам. Даже найм некоторых учителей мне стал не по карману, а тут еще все эти счета. Старушка не нашла слов и просто обвела рукой стол, заваленный бумагами, и я понял, что все это время она пыталась удержать стремительно расползающиеся нити долгов приюта. Не за что». Я постарался ободряюще улыбнуться главе, хотя на душе было как-то Пакостно. Уж больно все это напоминало сделку с дьяволом. Но, возможно, я просто себя накручиваю. Ладно, думаю, минут через десять занятия по арифметике у старших должны как раз закончиться. Иди поздоровайся со своими подопечными, а то они меня уже извели своими вопросами про тебя. Мальчишки так и волся, после занятий сразу бегут на задний двор упражняться. Никогда не видела их такими, если честно. Я уже устал, слушая слова старушки и непроизвольно улыбаясь. Не зря так возился с ребятней. Боевые искусства захватили их. Пускай это все еще лишь начальный уровень, но я уверен, ребята будут замечательными последователями школы меча». Как только я смогу завершить начальный этап её возрождения, они должны составить её костяк. На их плечи я смогу водрузить груз ответственности и силы секретных техник школы. В том числе и движение цветения. Тут важно не торопиться и удостовериться в том, что их не захлестнёт тёмный путь, но тут я полностью верил в ребят. Как и говорила глава, урок арифметики закончился ровно через десять минут. Я как раз успел подойти к классу, когда из него высыпали ребятня. И, как не трудно догадаться, впереди все оравы детей из класса, чуть ли не лбом шибив дверь, вывалился за ноза. Потирая красный от уши балоб, он вдруг остановился, как вкопанный, заметив мое присутствие в коридоре. «Мастер!» Радостный воп или «Вот уже меня окружает группа ребят и девчат», наперебой что-то рассказывающих. Каждый старался перекричать соседа и поведать, насколько он или она стали сильнее и как выполняли мои наставления всё это время. От этого гвалта я не удержался и рассмеялся. Вот это место я мог с уверенностью считать домом. Одним из трёх, которые были за обе жизни. Да. Жаль, что даже в редкие выходные дни после рейда у меня не хватало времени заглянуть сюда. Я только сейчас понял, как мне всего этого не хватало. «Ладно, пойдёмте на задний двор покажете, что у вас получилось освоить и на чём остановились». Я кивнул, осматривая радостные лица детей. Арифметика у них, кажется, была последней, так что расписание я не нарушу. «Ура!» Радостно проголосил за Ноза и понёсся, сшибая встречаемые по пути двери на задний двор. Другие ребята, не желая ему проигрывать, весёлый гурь-бой рванули за ним. Я же лишь хмыкнул вместе с девчонками, спокойно последовал за ними. В последний день перед началом рейда я на основе своих наблюдений каждому из своих подопечных дал индивидуальные рекомендации вплоть до свитков с довольно простыми но хорошо подходящими для ребят техниками. По моей задумке, времени в экспедиции должно было более чем хватить, чтобы дети успели освоить и развить эти навыки. И сегодня нужно проверить, насколько они справились с поставленной задачей.